Глава 4 Серафим сканировал меня тяжелым изучающим взглядом, от которого так и хотелось сквозь землю провалиться. Но поскольку такой роскоши я себе позволить не могла, то лишь выпрямила спину ровнее, нацепив на лицо как можно более отстраненное выражение. Судя по всему, последнюю часть моей речи он слышал однозначно. Я же предпочла проигнорировать сказанное им. «И как давно вы здесь?» Собиралась добавить обращение по титулу, но потом вспомнила, что его у него нет, поэтому обошлась недосказанностью. Давно. Ровным, ничего не выражающим тоном отозвался Натаниэль. И так и продолжил прожигать меня своим придирчивым взором. Я же метнула мимолетный взгляд в сторону неплотно прикрытых дверей, наивно мечтая оказаться сейчас как минимум за ними. — А где Эвет? — добавила тихонько, отступая назад. — К письменному столу. Записка, которая на нем лежала, была явно не для глаз, стоящего передо мной. Не хотелось бы, чтобы он ее прочитал. Лесного там о нем было мало, точнее, не было совсем, наоборот, даже. Кто? переспросил в напускном непонимании мужчина и тоже шаг вперед сделал ко мне. Экономка, отозвалась я как можно спокойнее. Она здесь была пару минут назад, до вашего прибытия. Сердце колотилось в груди, будто пойманная птица в клетке. Наверное, именно так чувствовали себя те, кого застали на месте преступления. Ничем иным свое шаткое положение я бы и не назвала. И как только он успел здесь оказаться в такой короткий срок? «Понятия не имею, о ком вы, леди Эмилия», — безразлично пожал плечами Серафим. Его точно знала, нагло врет, хотя и убедительно с виду. «Хорошо», — ответила в таком же тоне, что и прежде. «Пойду сама узнаю, а то она мне нужна очень». Нашлась с первым же предлогом, чтобы свалить отсюда куда подальше, а заодно и записку для отца со стола утащить. вас ненадолго. пока учтиво склонила голову в знак прощания. Поскольку до нужного мне предмета мебели добраться уже удалось, стянулась деревянной столешницы бумагу, аккуратно комкая ту в руках за спиной. А после даже несколько шагов по направлению на выход удалось сделать, прежде чем Натаниэль преградил путь с собою. «Нет», — только и сказал он. Чего? Как это понимать? озвучила мысль вслух. Вышла немного растеряно, Потому, дабы поправить положение, гордо вздернула подбородок, прямо и, может быть, даже с вызовом, взглянув в зеленые глаза, которые, к слову, были непомерно близко. В конце концов, это мой дом, и я могу идти куда захочу, и тем более не нуждаясь в чем-то разрешении. По крайней мере, пока еще ношу титул герцогини-кортес. Да как вам угодно, можете понимать. — великодушно пояснил Серафим. — От этого все равно ничего не изменится. Но точно издевается. И вот как мне оставаться вежливой в таком случае? Мой брат пропал почти двое суток назад. Отец отправился на его поиски. Отряды уже вернулись, но ни старшего герцога, ни младшего с ними нет. Проговорила даже резче, чем планировала. — Так что извините, но у меня совершенно нет времени на эти ваши странные игры. Ровно как и на вашу персону. «Я должна узнать, что с ними и где они». Отступила в сторону, намереваясь обойти самодовольного эгоистичного мага и отправиться туда, куда сказала. Да только снова не вышло. Стоило сделать шаг, Натаниэль одним мимолетным движением поймал за талию и дернул на себя. Я даже опомниться не успела, как оказалась к Серафиму еще ближе, чем прежде. «Поскольку теперь все ваше время принадлежит именно мне», Расплылся в самодовольной ухмылки мужчина, а взгляд цвета болотной тины потемнел почти до черноты. То и распределять его тоже буду я. Тяжелая мужская ладонь скользнула по талии к пояснице, а через мгновение скомканный клочок бумаги исчез из моих рук. «Как и вообще все, что касается вашей жизни», — дополнил весомый Серафим, разглядывая отобранную у меня записку. «Благо, та пока была нечитабельна». Интересно, он вообще в курсе, что рабство в нашем мире отменили еще со времен Старого Завета? По всей видимости, нет. Что ж, придется напомнить ему об этом. Я, дочь герцога первой линии Его Императорского Величества, и кем бы вы ни являлись, все равно не имеете никакого права. Начала, но тут же осеклась. Пространство странным образом сжалось, вышибая из легких весь кислород. Вспышка цвета мертвенного индиго, опутавшая ладонь Натаниэля, отобрала у меня способность шевелиться. А вместе с тем магическое пламя уничтожило и бумагу. И даже когда демонстрация дара смерти была завершена, а то, что осталось от послания, опало на каменный пол черным пеплом, я так и не начала дышать снова. Из меня словно душу вытащили, оставив после себя лишь кромешную пустоту. Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. «Вы, кажется, что-то говорили», – вкрадчиво уточнил тем временем мужчина. И пока я продолжала стоять с открытым ртом, пытаясь собраться хотя бы с мыслями, а не то, что со словами дополнил любезно. Насчёт вашего отца можете не переживать, с ним все в порядке. В данное время он в своем кабинете, изучает наш с вами брачный договор. Собственно, к нему мы сейчас и отправимся. Что касается брата, Серафим прикрыл глаза, не договорив. Воздух вокруг нас вновь сжался и наполнился мириадами переплетений цветомертвенного индиго. Но на этот раз они растворились уже через мгновение и где-то за пределами моей спальни. Еще одна вспышка магии смерти возникла в двух шагах по левую сторону, гораздо ярче предыдущих, полный человеческий рост. И сияла она так болезненно остро, что мне пришлось зажмуриться и отвернуться. «С ним, как видите, тоже все в порядке», — добавил Натаниэль, отпуская меня. Вынужденно открыла глаза, наблюдая за тем, как Серафим протянул руку в сгусток энергии, а затем вытащил оттуда за шиворот младшего герцога Кортес. В одной рубашке и без штанов. Самое однозначное времяпровождение выдавали и растрепанные и вьющиеся каштановые локоны, и следы коралловой помады нашей родственника, растерянно пытающегося понять, что вообще происходит. Это что получается? Пока я тут, он там? Так что ли? Сказать, что я расстроилась? Нет, намного хуже. Просто потому, что именно сейчас очень четко и явственно осознала одну простую вещь. Серафим может найти меня где угодно и так скоро, как только пожелает. «Создатель Миля, что с твоими волосами?» Отвлек от мрачных размышлений возглас брата. Натаниэль отступил на шаг назад, освобождая его от своей хватки, а свидетельств магии смерти и в помине уже не осталось. Ариас так и вообще, будто не замечая присутствия постороннего, как и своего неподобающего внешнего вида, приблизился вплотную и бесцеремонно облапал мою прическу. Вытащил пару платиновых локонов, которые я так старательно укладывала еще несколько минут назад, недоуменно уставившись на волосы. «Тебя будто сама смерть поцеловала», – добавил младший герцог Гортес. Его лицо исказилось такими задумчивыми потугами, что меня аж передернуло от негодования, а взгляд сам собой устремился в сторону того, кто подарил мне этот самый поцелуй смерти. Серафим же делал вид, будто его вообще здесь нет, с чрезмерным интересом разглядывая окружающую обстановку. «Какой ты догадливый», – буркнула недовольно в адрес брата, отклоняясь в сторону. Так и хотелось врезать ему по руке, чтобы, во-первых, уже перестал меня трогать, а во-вторых, да просто хотелось от всей души врезать этому паршивцу. «А ты кто такой?» Ариас, наконец, обратил свое внимание на то, что мы с ним не одни. Натаниэль безразлично пожал плечами, не считая нужным отвечать, в то время как лично мне вспомнились те самые плети, о которых думала, когда шла в охотничий домик накануне. «Это Натаниэль» представила незваного и нежданного гостя родственнику, сделав паузу, не зная, как бы лучше продолжить. Но договорить дальше не успела. «Но Даниэль, и все? ехидно протянула Ариас. Взгляд карих глаз младшего герцога Кортес демонстративно прошелся по Серафиму с ног до головы, а на губах расплылась самодовольная улыбка, хранящая тень брезгливости. И пусть адресат дворянской насмешки вроде как не отреагировал на подобную вольность. Но недавно испытанные мною ощущения от силы его магии вынудили рефлекторно сделать шаг вперед, аккурат между мужчинами. Мало ли, как этот бессмертный откликнется, когда ему наскучит изображать безразличие. Даже сам император преклонял колени перед подобными ему все таки «Жених он мой, понятно тебе?» Ляпнуло первое, что только пришло в голову, хватая Нейтаниэля за руку, утягивая за собой на выход. «Отец в своем кабинете, мы там будем. Оделся бы ты, что ли?» добавила уже через плечо перед тем как выйти в коридор и только когда дверь моей спальни захлопнулась отделив меня и смерть несущего от ариаса до меня наконец дошла вся полнота того что только что натворила горячая широкая ладонь в которой я так крепко вцепилась создатель я и правда это сделала простите покаялась тут же намереваясь отпустить чужую руку но да только теперь уже не я держалась за нее а наоборот я он Кажется, у меня дар речи пропал. Причем возвращаться я и не собирался в ближайшем будущем. Связность мыслей тоже куда-то испарилась. Я даже подзабыла о том, что собиралась принести извинения за поведение брата. Так я остановилась, бестолково уставившись на свои пальцы, пребывающие в плену чужих. Попробовала снова аккуратно избавиться от прикосновения, но в итоге хватка Натаниэля лишь стала крепче. Я так и понял. Неожиданно мягко отозвался Серафим. В удивлении подняла голову, пытаясь удостовериться в том, что не ослышалась, ведь мужчина был намного выше меня, и буквально пропала в темном омуте болотного цвета взгляда, лучащегося пониманием теплом и ноги почему-то дали слабину. Впервые смотрела на Натаниэля, не думая ни о чем, просто изучала прямые, немного жесткие черты лица, на краю сознания, отмечая, насколько же красив, стоящий передо мной. На мгновение даже показалось, что при иных обстоятельствах я была бы только счастлива разделить с ним вечность. «Я не причиню вреда ни вам, ни вашей семье, леди Эмилия», — будто читая мои мысли, негромко произнес он. «Обещаю». Уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку. Едва уловимая эмоция будто отразилась где-то глубоко внутри, задевая какую-то неизвестную мне до этого струну души. И я поверила ему. Как бы нелогично это ни было. «Отец, наверное, ждет нас». Промямлило едва слышно. Если мгновение назад я ощущала странное тепло, разливающееся по венам, то теперь собственные мысли пугали до жути. «Да», — согласился Серафим, возобновляя шествие по коридору. Идемте. Мою руку так и не отпустил. А я просто пошла следом, невольно думая о том, что все может быть не столь уж и катастрофично, как я себе представляла изначально.